особенности медицины в странах Востока, арабских халифатах. В восточных странах наука развивалась под сильным влиянием исламской идеологии. Мусульмане разделяли знания на две сферы — традиционные арабские и всеобщие иноземные. Медицина начиналась с религиозных догм, но постепенно переходила к практическому врачеванию. Теоретическая медицина преподавалась по Галину. Дворцы мудрости общество просвещенных, академии. Больницы были научными медицинскими центрами, существовали больницы трех типов, финансировавшиеся государством, финансировавшиеся государством, врачами и религиозными деятелями, военные учреждения. Арабские ученые открыли нашатырь, получили азотную и соляную кислоты, хлорную известь и спирт. Были укреплены связи алхимии с медициной. Анатомии медики не занимались, ислам строго запрещал даже прикосновение к мертвому человеческому телу. Арабские врачи подвергали лекарственные средства проверки на животных, проводили клинические испытания. Багдадский эмир Аль-Мамун основал грандиозный дом мудрости, являвшийся одновременно книгохранилищем, читальным залом и местом для общения городских мудрецов. Здесь не ублажали тело, подобно римлянам, которые рассуждали о материи, нежесть в клубах горячего пара. Восточные ученые приходили в библиотеки работать и заботились о душе, причем не только о своей. Они постигали науки для того, чтобы приложить знания на практике. Вероятно, поэтому в Средневековье только арабская медицина осуществляла свое истинное предназначение. Дворец мудрости по образцу Багдадского был учрежден в Каире в 1005 году по инициативе халифа Аль-Хакима. На базе этого центра возник ученый союз под названием «Общество просвещенных», ставший прообразом Европейских академий наук. В то время как на Западе работало лишь два университета в Болонье и Солерно, только в Кордовском халифате действовало около 70 домов мудрости, 17 медресе и множество частных библиотек. В лечении медики арабского халифата отталкивались от понятия «мизадж», что означает «темперамент». При гармонии в организме тепла, холода, сухости и влажности мизадж нейтрален, следовательно, человек здоров. В случае его отклонения от нормы возникает болезнь, и задачей врача становится восстановление утраченной гармонии. Темперамент не считается явлением постоянным, он мог изменяться с возрастом, или нарушаться под влиянием внешних факторов, стресса или перемены погоды. Халифат стал местом появления аптек. Первая была открыта в Багдаде в 754 году. Распространение алхимии тоже относится к Арабскому Востоку. Ученые Кордовы изобрели водяную баню, перегонный куб, разработали процесс фильтрации. В процессе изготовления лекарственных препаратов ученые получили соляную кислоту, хлорную известь и спирт в виде порошка. Алькухл. Алкоголь.